Глава 30. Девять сестёр и сам сын латонны лавровый венок сплели для него и на чело его возложили. И в нём не страшны ему даже Юпитер огромы, и не будут уж больше его головы тяготить ни царский венец золотой, ни рыцарский шлем стальной. Как раскидистый дуб среди зелёной листвы патриарх, так и он в стране радужных грёз и поэзии царь, покровитель искусств, влюблённых певцов и поэтов. Осторожно приблизясь к камину, то есть к месту любимой прогулки монарха, который, по словам Шекспира, нося титул короля Неаполитанского и Иерусалимского и обеих Сицилий, был не богач и доброго английского фермера. Артур мог хорошо рассмотреть особое его величество. Перед ним был старик с такими же седыми волосами и длинной бородой, как у швидского депутата, но со свежими, румяными щеками и с пылким взглядом. Одежда его казалась слишком щеголеватой для его лет, но твердая и легкая походка заставляла забывать седины его. Прохаживаясь по небольшому, закрытому от ветров пространству, избранному им больше по удобству, чем для уединения, он показывал, что юношеский огонь – оживляет ещё обременённое летами тело. Старый король, держа в руке записную книжку и карандаш, казалось, совершенно углубился в свои думы и нисколько не обращал внимания на многих людей, которые стоя несколько ниже, смотрели на него. Некоторые из них по костюму и манерам сами казались трубадурами, так как в руках они держали скрипки, лиры, небольшие арфы и другие принадлежности их звания. Они стояли неподвижно, глядя на размышляющего своего государя. Здесь были и прохожие, которые, идя по своим делам, мимоходом бросали взор на короля, как на такого человека, которого они привыкли видеть каждый день, но никогда не проходили мимо, не сняв шапок и не засвидетельствовав приличным поклоном свою привязанность к его особе. Между тем Рене, казалось, не замечал ни тех, которые на него смотрели, ни тех, которые ему кланялись, будучи, по-видимому, занят каким-нибудь трудным стихотворным или музыкальным сочинением. Он то ускорял, то замедлял свой шаг, сообразно с ходом своей умственной работы. То он останавливался, торопясь записать какую-нибудь мысль, которую ему не хотелось упустить, то, зачеркнув написанное, бросал бумагу и карандаш с некоторым отчаянием. В таких случаях кинутые им листочки были тщательно подбираемы находившимся при нем пригожим пажом. который с почтительностью ожидал удобного случая вручить их опять в его королевские руки. Юноша держал в руках лиру, на которой по знаку короля он производил несколько звуков, улавливаемых старым королем то с веселым и довольным видом, то с нахмуренным и заботливым челом. Иногда восторг его доходил до такой степени, что он скакал и прыгал с легкостью, которой, казалось, нельзя было ожидать от его лет. Иногда же движения его были чрезвычайно медленными, и наконец он останавливался неподвижно, погрузясь в крепкую думу. Когда же он случайно бросал взор на толпу, наблюдающую за его движениями и по временам позволяющую себе шёпотом изъявлять ему своё одобрение, то приветствовал народ ласковым и милостивым наклонением головы, отвечая тем, кто ему кланялся, если только глубокое внимание к делу его занимающему. позволяло ему заметить это. Наконец, взоры короля обратились на Артура, в котором по его наружному виду легко можно было узнать чужестранца. Рене подозвал к себе пожа, который, приняв данные ему от государя шёпотом приказание, сошёл с королевского камина на нижнюю площадку, открытую для всех. Юноша вежливо подойдя к Артуру, уведомил его, что король желает с ним говорить. Молодому англичанину нечего было делать, как только повиноваться этому приказу, хотя он хорошенько и не знал, как ему вести себя перед государем с такими странностями. Когда он приблизился, Рене обратился к нему с ласковой величавостью, и Артур вдруг почувствовал к нему несравненно более уважение, нежели на то надеялся, судя по предварительно полученному им понятию о характере короля. Наружность твоя показывает молодой человек, сказал король Рене, что ты чужестранец. Как тебя зовут? И какое дело доставляет нам удовольствие видеть тебя при нашем дворе? Артур молчал. Добрый старик продолжал одобрительным голосом: Скромность всегда похвальна в молодом человеке. Ты, вероятно, только что вступаешь на благородное весёлое поприще пения и музыки. и привлечён сюда благоприятным приёмом, оказываемым нами всем занимающимся этими искусствами, в которых хвала святой деве нас и самих признают довольно сведущими. Я не ищу чести быть трубадуром, отвечал Артур. Верю тебе, сказал король. Потому что выговор у тебя северный или норманно-французский. которым говорят в Англии и в других землях, где язык ещё не очищен. Но, может быть, ты певец из этих заморских стран. Будь уверен, что мы не пренебрегаем их талантами, так как мы не без удовольствия слышали их смелые и дикие напевы. Они хотя и уступают правильным стихотворениям наших трубадуров, но в их размере есть что-то воспламеняющее сердце. подобно трубному звуку. Я признал истину замечаний вашего величества, слушая певцов моего отечества, сказал Артур, но никогда не имел ни довольно способности, ни довольно смелости подражать тому, чему я удивлялся. Теперь же я приехал из Италии. Может быть, ты посвятил себя живописи? сказал Рене. Это искусство тоже для глаз. что поэзия и музыка для ушей и заслуживает почти одинакового с ними уважения. Если ты обладаешь этим искусством, то ты находишься перед монархом, который любит как его, так и ту прекрасную страну, где им занимаются. Я англичанин, ваше величество, и рука моя слишком огрубела от э, употребления лука, как и меча, чтобы играть на арфе или владеть кистью. англичанин повторил Рене, очевидно охладив жар своей благосклонности. А что привело тебя сюда? Давно уже между Англией и мной существует мало дружбы. По этой-то причине вы меня здесь и видите, сказал Артур. Я приехал с тем, чтобы засвидетельствовать моё почтение дочери вашего величества, принцессе Маргарите Анжуйской. которую я и многие другие верные англичане признаём ещё нашей королевой, хотя вероломство и лишило её этого звания. "Увы, добрый юноша", сказал Рене. "Я не могу не пожалеть тебя, хотя и хвалю твоё чувство верного подданного. Если бы дочь моя Маргарита послушала меня, то она давно бы отказалась от притязаний, ради которых пролиты реки крови её благороднейших" их храбрейших приверженцев. Король, казалось, хотел ещё что-то прибавить, но воздержался. "Иди ко мне во дворец", сказал он. "И спроси там гофмаршала Гуга де Сансира, который доставит тебе возможность увидеть Маргариту, если ей угодно будет тебя принять. Если же нет, то возвратись опять в мой дворец, где ты найдёшь гостеприимство, потому что король Любящий пенье, музыку и живопись, умеет так же достойно ценить чувство чести, добродетели и верности. Глаза твои говорят мне, что ты обладаешь этими качествами, и я убежден, что при благоприятных обстоятельствах ты сделал бы большие успехи в моей любимой науке. Если же сердце твое способно сочувствовать тому, что прекрасно в зодчестве, То Анна наполнится восторгом при первом взгляде твоём на мой дворец. Величественная соразмерность частей которого может быть сравнена с очаровательной стройностью красавицы или с этим, хотя, по-видимому, и простым, но высокоучённым мотивом, который мы теперь сочиняем. Король, взяв свой инструмент, казалось, собирался играть перед юношей только что сочинённую им балладу. Но Артур в эту минуту почувствовал тот тягостный стыд, который испытывают честные люди, когда им приходится быть свидетелями чьей-либо хвастливости, претендующей на всеобщее удивление. Артуру одним словом стало стыдно за короля Неаполитанского и Иерусалимского и обеих Сицилий, и он без церемонии поспешил удалиться. Король посмотрел ему вслед с некоторым удивлением. но приписав эту невежливость тому, что молодой человек воспитывался в Англии, он опять принялся играть на своей лире. Выживший из ума старик, сказал Артур. Дочь его свергнута с престола, владенья его раздроблены, род его близок к истреблению, внук его гонимый врагами лишён своего наследия, и он может находить удовольствие в этих глупостях. Под длинной седой бородой я счёл его похожим на Николаса Банштетена. но старый швейцарец Саламон в сравнении с ним. Между тем, как такие неблагоприятные для короля Рене мысли занимали ум Артура, он дошёл до места, назначенного им для свидания с Тибо, и нашёл его у пенистого фонтана, сильно бьющего и высоко вздымавшегося из горячего ключа, одного из тех, которые некогда доставляли наслаждение римлянам. Тибо Сообщив своему господину, что стражи его, лошади и люди помещены таким образом, что в одну минуту могут быть готовы, охотно взялся проводить его ко дворцу короля Рене. Дворец этот по странности и по красоте своей архитектуры действительно заслуживал похвал, высказанных относительно его старым монархом. Передний фасад состоял из трех башен римской архитектуры, из которых две помещены были по углам дворца, А третья, служащая мавзолеем, принадлежала также к целому, хотя и стояла несколько отдельно от прочих зданий. Эта башня в особенности отличалась красотой своей архитектуры. Нижняя часть её, расположенная квадратом, служила как бы основанием верхней, которая была круглая и обставлена колоннами из цельного гранита. Прочие две башни по углам дворца были тоже круглые, и также украшены колоннами. Окна в них были проделаны в два яруса. Против этих остатков римских зданий, основанных, как полагали, в 5-м или 6-м веке, стоял воздвигнутый двумя столетиями позже дворец древних графов прованских. Великолепный готический фасад которого, хотя и был совершенно в другом роде, но не портил собой правильного и величественного зодчества властителей мира. Нет еще сорока лет, как эти любопытные остатки искусства древних были разрушены, чтобы уступить место новым общественным зданиям, которые, однако, никогда не были построены. Артур действительно почувствовал в себе то именно настроение, о котором говорил ему старый король, и с изумлением остановился против дворцовых дверей, всегда отворенных, и в которые люди всех званий, казалось, свободно входили. Посмотрев несколько минут вокруг себя, Артур взошел по ступеням великолепного подъезда и спросил у старого привратника, где он может найти гофмаршала, о котором говорил ему король. Толстый привратник оказался очень вежливым человеком и дал чужестранцу в проводники пажа, который привел его в комнату, где они нашли старого сановника с приятным лицом, с ясным спокойным взором и с олбом, на котором угрюмость... не провела ни одной морщины. Признаки эти показывали, что гофмаршал провансальского двора следовал одному учению со своим государем. Никогда не видав Артура, он тотчас узнал его, как только увидел. «Вы говорите на северо-французском наречии, милостивый государь. Вы имеете светлые волосы и кожу белее, чем у здешних уроженцев. Вы спрашиваете королеву Маргариту. По всем этим признакам я вижу, что вы англичанин. Её величество находится теперь по обеду в монастыре Победоносной горы. И если вас зовут Артуром Филиппсоном, то я имею приказание тотчас представить вас к ней, то есть угостить вас прежде от имени моего государя. Артур хотел было против этого возражать, но ГОВмаршал не дал ему на то времени. «Молитва и еда никогда не мешают делам», — сказал он. «При том же молодому человеку опасно пускаться в дальний путь с пустым желудком. Я сам закушу с гостем королевы и разопью с вами бутылку старого вина». Стол был накрыт спроворством, показывающим, что гостеприимство — привычное дело во дворце короля Рене. Пироги, дичина, вкусное кабание голова и другие лакомые кушанья были поданы на стол с дочерью. И гофмаршал, исполняя обязанность радушного хозяина, беспрестанно извинялся, что не подает с собой хорошего примера, как управляющий столом короля Рене, который тогда только бывает им доволен, когда видит, что аппетит его равняется с его искусством угощать. Что касается вас, милостивый государь, то закусите хорошенько, потому что вам вряд ли удастся обедать до заката солнца. Добрая королева так огорчена своими несчастьями, что питается только вздохами и утоляет жажду слезами. Но я думаю, что вам и людям вашим понадобится лошади, чтобы доехать до монастыря, до которого 7 миль. Артур отвечал ему, что у него есть проводник и лошади, его ожидающие, и просил позволения с ним распрощаться. Гофмаршал проводил его до дверей медленным шагом, затрудняемым припадком подагры. Но он уверил Артура, что при содействии горячих вод это через 3 дня совершенно пройдёт. Тибо стоял у подъезда не с изнурёнными лошадьми, на которых они приехали частыму назад, но со свежими конями, предоставленными им из королевской конюшни. "Они ваши 10 секунд, и как вы поставите ногу в стремя", сказал граф маршал. "Добрый король Рене никогда не берёт назад коня, которым он сужает своего гостя. И от того, может быть, его величество и мы, сановники его двора, часто бываем принуждены ходить пешком. Тут Гอฟмаршал раскланился с юным гостем, который поехал отыскивать королеву Маргариту, удалившуюся на время в славный монастырь Побед. Он спросил у проводника, в которой стороне находится эта обитель, и тебо, старжествующим видом, указал ему на гору высотой в три тысячи футов, находящуюся в пяти или шести милях от города, и которая по своей остроконечной и утесистой вершине была замечательнейшим предметом во всей окрестности. Тибо начал говорить о ней с необыкновенным жаром и восторгом, из чего Артур заключил, что верный его оруженосец не пропустил воспользоваться щедрым гостеприимством доброго короля Рене. Кибо долго распространялся на счёт знаменитости этой горы и монастыря. Название своё, как гора, так и монастырь, говорил он, получили от славной победы, одержанной римским военачальником Каем Марием над двумя многочисленными армиями сарацинов, вероятно, тивтонов или ким В знак благодарности Всевышнему за эту победу Каймарий наложил на себя обет построить на горе монастырь Святой Деви Марии, во имя которой он был крещен. С полным опломбом человека, хорошо знакомого с местностью, Кьего принялся доказывать истину своего рассказа детальными обстоятельствами. «Там, — сказал он, — стоял лагерь сарацинов, из которого, когда участь в сражении, по-видимому, решилась, Жёны их выбежали с ужасным воплем, с растрёпанными волосами, подобные фуриям, и на некоторое время остановили бегство своих мужей и сыновей. Он показал также реку, заграждённую от неприятеля военным искусством римлян, при которой варвары, называемые им сарацинами, решились дать битву, и воды которой они обогрели своей кровью. Словом, он привел множество обстоятельств, доказывающих, насколько верно предание сохраняет подробности древних событий даже и тогда, когда оно забывает, переиначивает и смешивает годы и лица. Заметив, что Артур охотно его слушает, провансалец, истощив этот предмет, подъехал ближе к своему господину и в полголоса спросил у него, желает ли он узнать причины. по которым Маргарита оставила э и переехала жить в монастырь Побед. По наложенному на себя обету, отвечал Артур. Это известно всему свету. Весь э знает совершенно противоположное, сказал Тибо. И я бы мог сообщить вам настоящую истину, если бы только был уверен, что вы не обидитесь. Истина не может обидеть рассудительного человека. лишь бы она была высказана в приличных выражениях, так как разговор идёт о королеве Маргарите в присутствии англичанина. Отвечая таким образом, Артур желал получить все сведения и в то же время обуздать фамильярность своего служителя. "Я не могу сказать", возразил проводник, "ничего предосудительного о всемилостивейшей королеве. Единственное несчастье, которое состоит только в том, что она, подобно своему царственному родителю, имеет больше титулов, чем городов. При том же я знаю, что вы, господа англичане, хотя сами и свободно говорите о своих государях, но не любите, чтобы другие выступали из границ должного к ним уважения. «Если так, то говори», — отвечал Артур. «Знаете же, милостивый государь», — продолжал Тибо, «что добрый король Рене...» будучи очень огорчённ глубокой печалью, которая овладела королевой Маргаритой, употребил все усилия, чтобы её развеселить. Он давал праздники, собирал певцов и трубадуров, музыка и песни которых могли бы вызвать улыбку на устах лежащего на смертном одре. Вся страна огласилась радостными кликами, и королева не могла пройти 100 шагов, не встретив какой-нибудь неожиданности, состоящей из весёлого зрелища. или из забавного переодевания, придумываемых самим добрым королём, который беспрестанно тревожил её в уединении, желая всеми этими забавами рассеять её задумчивость. Но глубокая меланхолия королевы отвергала все эти средства к рассеянию, и наконец она заперлась у себя, решительно отказавшись принимать даже короля, своего родителя. потому что он обыкновенно приводил с собой людей, таланты которых, по его мнению, могли разогнать её печаль. Но она с отвращением слушала игру музыкантов, и кроме одного странствующего англичанина, который спел дикую плачевную балладу, заставившую её пролить много слёз и которому она подарила драгоценную цепь, она ни на кого не обращала внимания и даже, казалось, не замечала ничего присутствия. И наконец она отказалась принимать даже своего родителя. Это нисколько не удивительно, сказал Артур. И я скорее удивляюсь тому, что его сумасбродство ещё до сих пор не свели её с ума. Нечто подобное этому было, отвечал Тибо. И я расскажу вам, как это случилось. Нужно вам знать, что добрый король Рене, желая избавить дочь свою от убийственной меланхолии, решился употребить сильное средство. и чувствуя в себе способность к изобретению разных увеселений, он поставил себе задачей употребить все силы, чтобы развлечь её. Случилось, что королева несколько дней была в отсутствии, и это дало доброму королю время сделать свои приготовления. По возвращении дочери он уговорил её участвовать в церковном ходе к главному в городе собору Спасителя. Королева, не зная замыслов отца, великолепно оделась чтобы присутствовать при этом важном торжестве. Но едва только она вышла на площадь перед дворцом, как более 100 масок, наряженных турками и иудеями, сарацинами и маврами, столпились вокруг неё для воздания ей почёсти, как царице савской, будто бы ею представляемой. При звуках весёлой музыки они проплясали забавный балет, в котором обращались к королеве с самыми шутовскими речами, и с самыми сумасбродными телодвижениями. Королева, оглушенная этим шумом и оскорбленная фамильярностью, хотела было возвратиться во дворец, но двери дворца по приказанию короля были заперты, как только она из них вышла, и отступление в эту сторону было ей совершенно отрезано. Королева вышла опять на площадь, стараясь словами и жестами унять эту сумятицу, но ряженые, действуя по данному им наставлению, отвечали ей только песнями, музыкой и кликами. Как жалко, сказал Артур, что тут не случилось десятка два английских мужиков с палками, чтобы научить этих дерзких крикунов уважать женщину, носившую английскую корону. Но весь этот шум, продолжал Тебо, ничего не значил в сравнении с тем, который поднялся, когда добрый король явился сам, смешно одетый, царём Соломоном. с которым из всех государей он наименее имеет сходство, сказал Артур. Он приветствовал царицу Савскую с такими забавными ужимками и телодвижениями, что по уверению очевидцев, они могли бы оживить умершего человека или уморить со смеху живого. Между прочим, принадлежностями он держал в руке жезл вроде дурацкой палки. Весьма приличный скипетр такому государю, сказал Артур. Конец этого жезла, продолжал Тибо, был увенчан изображением Иерусалимского храма, искусно вырезанным из позолоченной бумаги. Он ловко махал им, восхищая своей весёлостью всех присутствующих, кроме королевы, которая чем больше он кривлялся и прыгал, тем более гневалась. Наконец, увидев, что он подходит к ней с тем, чтобы ввести её в торжестве, она совершенно предалась гневу. вырвало у него из рук жезл и бросившись сквозь толпу, которая раздвинулась как бы перед разъярённой тигрицей, вбежала на конюшенный двор. Прежде чем успели привести в порядок расстроенное шествие, королева выехала верхом в сопровождении двух или трёх своих английских телохранителей. Она силой прорвалась сквозь толпу, не заботясь ни о своей, ни о чужой безопасности, промчалась как вихрь по улицам, и продолжала скакать во весь дух до самой горы, на которой стоит монастырь Побед. Её приняли в этой обители, и она осталась в ней. А обет, о котором вы говорите, есть только предлог для прикрытия возникшей между ней и отцом ссоры. Давно ли это случилось? Прошло только 3 дня, как королева Маргарита таким образом оставила э. Дальше нам нельзя ехать верхом. Вы видите монастырь, возвышающийся между двумя высокими утёсами, которые составляют гору Побед. К нему одна только дорога по этой лощине, в которой, как в гнезде, стоит монастырь Марии Победоносной, и дорога эта усеяна опаснейшими пропастями. Чтобы подняться на гору, вам надо идти по узенькой тропинке, которая извиваясь по утёсам, ведёт на вершину горы к монастырским воротам. А что ты будешь делать с лошадьми? спросил Артур. Мы отдохнём в гостинице, выстроенной под горой добрыми монахами для удобства странников, так как святая обитель эта посещается множеством богомольцев, приезжающих издалека верхом. Обо мне вы не беспокойтесь, я найду себе убежище, но на западе собираются тучи, и вас застигнет гроза, если вы вовремя не укроетесь. Я даю вам на этот час и скажу, что вы будете так же проворны, как горный охотник, если этого времени вам будет достаточно. Артур осмотрелся вокруг и действительно увидел на горизонте облака, которые угрожали совершенно переменить погоду до тех пор ясную и тихую. Он вступил на крутую каменистую тропинку, которая вела на гору, то прямо по отвесным скалам, то огибаясь вокруг для достижения вершины. Тропинка эта велась сквозь частый кустарник, который затруднял путь пробирающегося сквозь него путешественника. Препятствия встречались так часто, что час прошел прежде, нежели он достиг вершины Победоносной горы и входа в стоящий на вершине этой горы дивный монастырь того же имени. Мы уже сказали, что гребень горы, состоящий из голого камня, разделялся расселенный на два утеса. между которыми был построен монастырь. Фасад здания был в самом древнем готическом или, по тогдашнему названию, в саксонском вкусе и совершенно соответствовал дикому виду голых утёсов, к которым здание казалось приросшим и которые окружали его, оставляя только небольшую ровную открытую площадку, где с великими трудами и собрав со всей горы землю, монахи развели небольшой садик. Звон колокола вызвал привратника этого чудного по своему местоположению монастыря. Артур заявил ему о себе, что он английский купец по фамилии Филипсон, желающий иметь счастье представиться королеве Маргарите. Привратник с большим почтением впустил чужестранца в монастырь и ввёл его в приёмную, из окон которой, обращённых к городу, представлялась обширная великолепная картина южный и западной части Прованса. С этой стороны прибыл Артур из Э. Но извилистая тропинка, по которой он взбирался на гору, заставила его обойти почти всю её окружность. Большой балкон, занимающий пространство между двумя утёсами, которые в этом месте находились один от другого не далее 20 футов, казалось нарочно был устроен во всю длину здания для того, чтобы с него можно было наслаждаться бесподобным видом. Артур, войдя на балкон, увидел под своими ногами пропасть глубиной, по крайней мере, 500 футов от основания монастыря. Изумлённый таким близким соседством со страшной бездной, Артур содрогнулся и отвёл глаза, чтобы полюбоваться представляющейся вдали живописной картиной, слабо освещённой заходящим солнцем. Угасающие красноватые лучи тускло озаряли обширное разнообразие холмов и долин, лугов, и вспаханных полей, с городами, церквами и замками, из которых иные возвышались между деревьями, а другие стояли на утёсистых высотах или украшали собой берега источников и озёр, привлекающих к себе в этой сухой и знойной стране. Остальная часть ландшафта, представляла в ясную погоду такие же предметы, но теперь они были покрыты чёрной тенью надвигающихся облаков, которые постепенно распространяясь почти по всему горизонту, угрожали закрыть собой солнце. Хотя царь света боролся ещё, как бы желая отстоять своё право господствовать, подобно умирающему герою, славному даже в минуту своего падения. Дикие звуки, похожие на стоны или рёв, производимые ветром в многочисленных пещерах утёсистой горы увеличивали ужас этого зрелища и казались предвестниками ярости отдалённой бури, хотя в воздухе царствовала какая-то сверхестественная тишина. Смотря на эту необыкновенную картину, Артур не мог не отдать справедливости монахам, избравшим это дикое и живописное место, откуда они могли созерцать природу во всём её первобытном величии и сравнивать ничтожество человека с её ужасными явлениями. Артур так засмотрелся на расстилающуюся перед ним чудную картину, что почти забыл о важном деле, которое привело его в это место, как вдруг он опомнился, увидев перед собой Маргариту Анжуйскую, которая, не найдя его в приёмной, вышла на балкон, чтобы поскорее с ним увидеться. Королева была в чёрном платье без всяких украшений, кроме узкой золотой повязки, удерживающей её длинные чёрные волосы. которые от лет и несчастье начинали уже сидеть. В эту повязку было воткнуто черное перо и алая роза, символ ланкастерского дома. Королева, вероятно, строго взыскала бы с другого посланного, не найдя его на своем месте в ту минуту, когда она вошла. Но Артур напомнил ей ее любимого, безвременно погибшего сына, на которого был очень похож. Маргарита любила мать Артура как сестру, И вид Артура возбуждал в свергнутой с престола королеве те же самые чувства материнской любви, которые пробудились в ней при первом их свидании в Страсбургском соборе. Он, согласно принятому тогда этикету, стал перед ней на колени, но она подняла его и очень милостиво начала расспрашивать о данном ему от отца поручении к ней и о прочих новостях, которые он мог узнать во время своего кратковременного пребывания в Дюжионе. Потом она спросила у него по какой дороге герцог Карл двинулся со своим войском. Судя по словам начальника его артиллерии, отвечал Артур, кажется, что к Невшательскому озеру, у берегов которого он намеревается напасть на швейцарцев. Упрямый безумец, вскричала королева. Он похож на человека, который лезет на гору для того, чтобы встретить дождь на половине дороги. И неужели отец твой продолжала Маргарита советует мне пожертвовать остатками обширных земель, бывших некогда во владении нашего царственного дома, и за несколько тысяч монет, за ничтожную помощь несколькими сотнями копий отдать наше последнее достояние этому гордому эгоисту Карлу Бургундскому, который алчно хочет прибрать к себе всё, что мы имеем, предлагая взамен столь слабую помощь или даже пока ещё только обещание этой помощи? Я бы дурно исполнил данное мне моим отцом поручение, если бы оставил Ваше Величество при той мысли, что он склоняет вас к столь великому пожертвованию. Ему хорошо известно ненасытная страсть герцога Бургуннского к завоеваниям. Несмотря однако на это, он полагает, что Прованс должен по смерти короля Рене или даже ещё прежде перейти во власть герцога Карла или Людовика, короля французского, как бы ни было Это неприятно вашему величеству. Отец мой, как воин и рыцарь, надеется на многое, если только он будет иметь средства сделать высадку в Великобританию. Но вашему величеству принадлежит решить это. Молодой человек, сказала королева. Одна мысль о таком затруднительном деле почти лишает меня рассудка. При этих словах ноги у неё как будто подкосились, и она села на каменную скамью. стоящую на самом краю балкона, не обращая внимания на бурю, которая начинала свирепствовать с ужасным вихрем, отражаемым утёсами. Сверкнула молния, ударил гром и хлынул дождь. Скамья, на которую села Маргарита, была почти совершенно закрыта от ветра. Тем не менее, Артур убедительно просил её величество укрыться от приближающейся бури и войти во внутреннее помещение монастыря. Нет, возразила она с твёрдостью. У стен и у потолков есть уши. А монахи, хотя и отреклись от света, тем не менее довольно любопытны ко всему, что происходит вне их келий. На этом именно месте ты выслушай, что я имею тебе сказать. Как воин, ты должен пренебрегать порывами ветра или несколькими каплями дождя. Что же касается меня, То я так часто держала совет при звуке труб и при громе оружия в минуту предшествующую битве, что борьба стихий меня не пугает. Я говорю с тобой, юный Артур Двер, как бы я говорила с твоим отцом или как бы я говорила своему сыну, если бы Бог оставил это утешение несчастнейшей из женщин. Она на минуту остановилась и потом продолжала. Говорю тебе, как бы я сказала моему милому эдуарду, что маргарита, когда-то твёрдая и непоколебимая, как скалы, среди которых мы теперь находимся, сделалась теперь такой же непостоянной и переменчивой, как облака, гонимые вокруг нас ветром. Обрадовавшись встрече с таким преданным мне человеком, как твой отец, я говорила ему о пожертвованиях, которые предполагалось сделать, чтобы склонить карла бургундского помочь мне в великом предприятии. что и было предложено ему нашим верным Оксфортом. Но после свидания с ним я всё это обстоятельно обдумала. Увидевшись с престарелым отцом моим, я огорчила его. Скажу, к стыду моему я обидела старика в присутствии его народа. Характеры наши так же один другому противоположны, как сияние солнца, которое недавно ещё позлащало это прекрасное место, не похоже на бурю, которая теперь свирествует. Я с гневом и презрением отвергла то, чем он думал меня утешить в своей ошибочной ко мне привязанности. И получив отвращение к бесполезным дурачествам, которые он изобретал для того, чтобы утешить свергнутую с престола королеву-вдову и увы, безутешную мать, я удалилась сюда от шумной, сумасбродной весёлости, только усилившей горькую мою тоску. Рене так добр и кроток, что даже мое неприличное как дочери поведение не уменьшит моего над ним влияния. И если бы твой отец уведомил меня, что герцог Бургундский искренно и благородно соглашается содействовать плану моего верного Оксфорда, то я бы могла найти в сердце своем столько твердости, чтобы исходатайствовать уступку земель, которых требует его холодная, чистолюбивая политика в вознаграждении за помощь, которую он теперь отлагает до тех пор, пока удовлетворить своё высокомерное упрямство, заводя бесполезные распри со своими смиренными соседями. С тех пор, как я здесь в тишине уединения имела время всё обдумать, я привела себе на память все огорчения, которые я причинила старику, и зло, которое я собиралась ему сделать. Отец мой, отдаю ему справедливость, есть в то же время отец своих подданных. Они жили под сенью своих виноградников и фиговых деревьев в избытке, свободные от всяких обид и притеснений, и счастье их радовало доброго короля. Имею ли я право отдать этот довольный своим положением народ во власть злова и самовластного государя? И не растерзаю ли я чувствительное, хотя и легкомысленное сердце моего бедного старого отца, если мне удастся склонить его на это? Вот вопросы, которые я боюсь предлагать даже самой себе. С другой стороны, сделать бесполезными все труды твоего отца, обмануть его надежды, пропустить единственный случай, который может быть больше никогда мне не представится для отмщения кровожадным вероломным йоркам и для восстановления ланкастерского дома. Артур Не так страшно свирепствует вокруг нас эта буря, как сердце мое волнуется сомнением и неизвестностью. Увы, я слишком молод и неопытен, чтобы быть советником Вашего Величества в таком затруднительном случае. Я бы желал, чтобы отец мой сам в эту минуту находился здесь. «Знаю, что бы он сказал мне», — возразила королева, «и больше я уже нисколько не надеюсь на человеческие советы». Я искала других советников, но и они также не внимали моим просьбам. Да, Артур. Несчастье сделало Маргариту суеверной. Знай, что под этими утёсами, под основанием монастыря есть пещера, куда ведёт проделанный в горе потайной ход, имеющий на юг отверстие, сквозь которое, как с этого балкона, можно видеть окрестности. Посреди этой подземной пещеры находится пробуравленный природой колодезь или яма неизмеримой глубины. Если бросить туда камень, то слышно, как он ударяется от одной стены к другой до тех пор, пока стук его падения, сначала подобный грому, наконец слабеет, уподобляясь отдалённому звону овечьего бубенчика. Простой народ называет эту страшную пропасть Горагульский пещерой. А монастырские летописи содержат в себе страшные предания о мести, которое уже само по себе ужасно. Говорят, что во времена язычества подземный голос произносил из бездны предсказания и что будто бы он возвестил римскому военачальнику победу, давшую имя этой горе. Уверяют, будто бы оракула этого, и теперь можно спрашивать. Но сперва нужно совершить кое-какие странные полуязыческие соединённые с христианским благочестием обряды. Настоятели монастыря Побед объявили, что грешно вопрошать горогульский оракул, или вернее, духа в нём обитающего. И так как этот грех может быть заглажен принесёнными в церковь дарами, молебнами и покаянием, то дверь пещеры иногда отворяется с нисходительными отцами для тех, который из смелого любопытства решаются, несмотря ни на какие опасности и средства, предузнавать будущее. Артур. Я сделала этот опыт и только что теперь возвратилась из мрачной пещеры, в которой по предписываемому преданием обряду я провела 6 часов на краю бездны. До того страшной, что после её ужасов даже эта свирепая буря кажется мне приятным зрелищем. Королева остановилась, а Артур, тем более поражённый этим дивным рассказом, что он напоминал ему место его заключения в Лаферете, торопливо спросил у неё, получила ли она какой-нибудь ответ. Никакого. Грагульские духи, если они существуют, не вняли просьбам такой несчастной, как я женщина, которой ни друзья, ни враги рода человеческого. не хотят давать ни советов, ни помощи. Одни только обстоятельства, в которых теперь находится отец мой, мешают мне тотчас принять самые решительные меры. Если бы дело шло только о моих личных правах на этот поющий и жалкий народ трубадуров, то за одну возможность ещё раз вступить ногой на милую землю Англии, я бы тотчас так же охотно отказалась бы от них и от их ничтожной короны, как я отдаю буре этот пустой символ царского сана, которого я лишилась. С этими словами Маргарита выдернула из своих волос чёрное перо и алую розу и точно в выступление бросила их с балкона. Ветер тотчас подхватил их и так высоко поднял перо, что оно вскоре исчезло из глаз. Но между тем, как взоры Артура невольным образом следили за ним, противный порыв ветра принёс алую розу обратно прямо к нему на грудь так что ему легко было схватить её и удержать радость радость и счастье государыня сказал он отдавая ей обратно символический цветок буря возвращает назад деви с ланкастерского дома той который он законно принадлежит принимаю это предзнаменование сказала маргарита но оно относится к тебе благородный юноша, а не ко мне. Перо, унесённое вихрем, есть эмблема Маргариты. Глаза мои никогда не увидят восстановления Ланкастерского дома, но ты доживёшь до того, что увидишь его. Будешь ему содействовать и ещё алея окрасишь розу нашу в крови тиранов и предателей. Мои мысли так расстроены, что одного пера или цветка достаточно, чтобы вскружить мою бедную голову. Но мне дурно, и я не в силах переносить это более. Завтра ты увидишь Маргариту иной. А до тех пор, прости. Пора было удалиться, так как буря нагнала проливной дождь. Когда они вышли в приёмную, королева захлопала в ладоши и две женщины-прислужницы тотчас явились. Доложите отцу-настоятелю, сказала она, что я желаю, чтобы этот юный чужестранец был принят здесь на нынешнюю ночь с гостеприимством, приличным другу, нами уважаемому. Итак, до завтра, молодой человек. До свидания. Волнение её прошло. Она успокоилась и с величественной благосклонностью протянула руку, которую юноша почтительно поцеловал. Вскоре по выходе её из приёмной явился туда настоятель монастыря и внимание, с которым он старался принять Артура, доказало, как искренно он желал исполнить волю королевы Маргариты.